«С вами все в порядке?» — выразил беспокойство младший констебль. «Вы весь красный?» «Ты только не начинай!» — рявкнул Ваймс. «Хватит с меня кривых ухмылочек шнопса и сержанта!» К изумлению капитана Маркоу по-товарищески похлопал его по спине. «О, я знаю, каково это!» — с сочувствием произнес он. «Дома я дружил с одной девушкой по имени Мятка. Так у нее отец... Слушай, я в последний раз повторяю. «Между нами ничего. Абсолютно ничего!» — начал был Ваймс, Сзади задребезжало. Вниз сорвалась небольшая лавина из штукатурки и тростника. Щебенка задвигалась и открыла один глаз. Плавающий в налитом кровью озере громадный черный зрачок попытался сфокусироваться на двоих стражниках. «Наверное, мы сошли с ума», — произнес капитан. «Отнюдь!» — обнадежил Марков. «Прецедентов масса!» В 1135 году арестовали курицу за кудахтанье в масленицу. А во времена режима лорда Капканса психопатического казнили колонию летучих мышей за систематическое нарушение комендантского часа. Это было в 1401, кажется, в августе. «Замечательное время для закона эти годы», — мечтательно добавил Маркову. «А в 1321 осудили на казнь облачко. За то, что закрыло солнце в самом разгаре церемонии коронации графа Харгота Умалишенного. «Надеюсь, колонну удалось найти какую-нибудь...» Веймс прервался на полусловие. «Но как?» — вопросил он. «Как можно казнить облако?» «Граф постановил забить его камнями», — объяснил Маркоу. «По имеющимся данным, в процессе казни погиб 31 человек». Маркоу вытащил свою записную книжку и строго посмотрел на дракона. «Как вы думаете, он нас слышит?» — спросил он. «Наверное, да. В таком случае приступим». Марков прокашлялся и заговорил, обращаясь к оглоушиной рептилии. «Мой долг предупредить вас, что ваш случай представляется на рассмотрении на основании одного или всех из ниже следующих пунктов. Вы обвиняетесь в том, что 1 в скобках 1, а 18ого или около того в месте известном под названием переулок нежности, что в тенях, вы противозаконно изрыгнули пламя способом, чреватым тяжкими телесными повреждениями в нарушении статьи 7 акта о производственных процессах от 1508 года, а также в том, что 1 в скобках 1б 18 Восемнадцатого гриунили около того в месте, известном под названием Периола нежности», что в тенях, вы стали причиной или причиной причины смерти шести человек. Ваймс гадал, сколько еще времени вес обломков сможет держать чудовище. Судя по длине списка обвинений, потребуется недели три не меньше. Толпа умокла. Даже Сибила Овнец застыла в изумлении. «В чем дело?» – обратился Ваймс к морю задранных голов. Вы что, никогда не видели, как арестовывают дракона? 16, в скобках 3Б, примерно в ночь на 24-й вы сожгли или послужили причиной сжигания помещения, известного под названием «Старая штаб-квартира ночной стражи», что в Анкморпарке. Скобки открываются, стоимость помещения 200 долларов. Скобки закрываются а также в том, что в 16 скобках 3В, примерно в ночь на 24 грюня, будучи замеченным находящимся при исполнении служебных обязанностей офицером ночной стражи, «По-моему, стоит поторопиться», — прошептал Ваймс. «Он начинает шевелиться. Обязательно зачитывать все». «Пожалуй, можно подвести итог», — ответил Маркоу. «В исключительных обстоятельствах, в соответствии с правилами Брегга...» «Ты, может быть, удивишься, Маркоу, на обстоятельства уже исключительные». — воскликнул Ваймс. — И они станут поразительно исключительными, если колонн не поторопится со своей веревкой. Дракон сделал усилие подняться. Обломки задвигались и лавины покатились вниз. Раздался глухой стук, в сторону полетел тяжелый брус. Пытаясь избежать удара, толпа отхлынула. Именно в этот момент над крышами вновь показался Эрл. Он двигался серией крохотных взрывов, оставляя за собой след из дымных колец. Сделав резкий нырок, он прогудел над толпой. Передние ряды, спотыкаясь, попятились. А еще Эрл ревел, как сирена. Король Ангморпоргский отчаянно напрягся, пытаясь выбраться из-под обломков. схватив Маркоу, Ваймс увлек его вниз за собой.